ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Все тот же день, около часу после полудня. Все то же селение. Обед. Капитан Серегин Сергей Сергеевич Все страньше и страньше, как сказал в свое время известный литературный персонаж. И дело было даже совсем не в специфическом вкусе густой, аж ложка стоит и очень острый похлебки судя по всему, состоящие из баранины с говядиной, лука, моркови, свеклы, перца, бобов и каких-то местных травок в качестве приправ. Да, портить воздух после такого супчика можно много и со вкусом. Видимо, птица не стала вникать в тонкости кулинарного процесса и поставила задачу лишь в самом общем виде. А дальше местные управлялись сами, как могли, по своим кулинарным рецептам. Но ничего, Ночуя на свежем воздухе, можно позволить себе и не такие изыски. Но ребята мои к кулинарным изыскам не привыкли и наворачивают это варево так, что только за ушами трещит. Тем более, что еда свежая, горячая и вполне калорийная, а внутренний дворик дома старосты – место вполне уютное, тенистое, даже несмотря на несколько варварски срубленных персиковых деревьев. Местные поварихи, одетые в домотканную одежду, исколотых бирюзовыми булавками и стянутых поясами цельных кусков ткани, все подливали нам свою похлебку в глубокие глиняные миски, лишь покачивая головами от нашего хорошего аппетита. Но и это тоже не было странным. Любой хозяйке всегда приятно, когда мужчины, поедая ее стряпню, не жалуются на вкус и не отказываются от добавки. Странно то, что колдун и птица каким-то образом сумели найти с местными общий язык. И это не язык жестов, не твоя моя, не понимай, а добротная членораздельная речь, как сказала сама птица, так называемая сельская латынь. Вот птица действительно странная. Если бы я не знала о ее особых способностях, то подумал бы весь знает что. Вроде бы тихоня и фифа, не чита нашей кобре, но некоторые местные явно боятся ее до одури, до дрожи в коленках и недержания мочи. Зато другие, в большинстве своем подростке, явно уважают и смотрят ей в рот, ловя каждое сказанное слово. Что-то с ней случилось за последние пару часов. То, что ускользнуло из моего поля зрения, потому что в тот момент мне явно было не до того. Мы с моими ребятами реализовывали плоды нашей маленькой победы собирали трофеи и потрошили обоз тевтонов, состоящий из четырех телег на подрессоренном железном ходу, а также планировали наши дальнейшие действия. Трофеи, кстати, меня весьма порадовали. Как всегда, у немцев все аккуратно и продумано, вплоть до маленькой походной кузни с запасом древесного угля, гвоздей, подков и прочего кавалерийского имущества, а также набора деревянных колодок для перегона рабов, Занимавших почти две телеги, тянули эти средства передвижения по две флегматичные и покладистые коняги, явно тяжеловозных статей. Насколько я помню, если как следует пожадничать, то в каждую такую повозку можно было загрузить до двух тонн всякой всячины. Превращать этот поселок в свою базу я не собирался и уже прикидывал, сколько времени нам понадобится, чтобы отсюда уйти и что при этом мы можем взять с собой а что все-таки придется бросить. А бросить нам придется очень многое из найденного, ибо я не собирался грузить повозки до самого прогиба осей, потому что уходить я собирался далеко не торными дорогами. Карта, вместе с другими бумагами, найденная в командирской сумке штурмбанфюрера Лемке, ясно показывала, что на западе, дальше по течению реки, куда вела пробитая колесами дорога, начинались уже земли ордена. Примерно в 40 километрах отсюда, у слияния с еще одной рекой, находился ближайший к нам укрепленный форпост Тевтонского ордена, в котором и стоял тот самый третий конный панцгренадирский регимент, прикрывающий ближайшие земли от набегов неких восточных варваров. Туда нам пока было не надо, я не собирался воевать против всего ордена с десятью наличными бойцами, если даже считать отца Александра. Если что, то существуют и куда более приятные способы самоубийства. Например, пощупать голодного свинозавра за тестикулы или прыгнуть в жерло действующего вулкана. Путь наш отсюда лежал на север и только на север. Навстречу тем самым восточным варварам, от которых так усердно защищались тефтоны. «Враг моего врага – мой друг». Постепенно понижающаяся и сглаженная горная гряда в том направлении – больше похожая на цепь высоких холмов, дарила многообещающие надежды на то, что где-то там, между этими холмами, найдется, если не дорога, то хотя бы тропа, по которой мы сможем протащить наши телеги. У меня не было никакого сомнения, что пройдет еще 3-4 дня, и тут будет буквально не протолкнуться от тевтонов, встревоженных исчезновением их отряда. И это только в лучшем случае – если командир полка штандартенфюрер Браун поднимет тревогу по факту неприбытия этого отряда из поиска. Куда хуже может случиться, если все адепты нечистого каким-то образом связаны между собой, и Браун узнал об уничтожении Лемки в тот же момент, когда отец Александр выжег тому мозги. Тогда большой пушистый зверек посетит нас уже завтра к обеду, или в крайнем случае послезавтра утром. Сидеть на попе ровно и ждать неприятностей я не собирался, поэтому и развил довольно бурную деятельность по организации эвакуации. Была еще одна проблема, о которой меня предупредил отец Александр, и этой проблемой было кольцо адепта смерти, ранее принадлежавшее штурмбанфюреру Лемке. Что-то я краем уха слыхивал о таких кольцах. Стоило слегка напрячь мозги, как тут же вспомнилось, что еще в детстве... Мой дед рассказывал о таких вот фрицевских колечках, на которых череп изображен. Назывались они «Мертвая голова» и выдавались в качестве награды за особые заслуги наиболее ревностным эсэсовцам. Несомненно, это было одним из них. Непростое оказалось колечко. Непростое. Если верна теория, которую выдвинул отец Александр, то такое кольцо, в котором заключена своего рода сила, напрямую связывает его обладателя с самим нечистым, а через него и с остальными адептами. Пока это кольцо цело, то по его эманации коллеги Лемке запросто смогут вычислить наше местоположение, что не совсем айс. Просто выбросить его в реку или закопать в землю – тоже не вариант. Рано или поздно оно обязательно найдется. Как мне сказал отец Александр, Все предметы такого рода с атрибутами сил зла необходимо уничтожать в обязательном порядке, уменьшая присутствие нечистого в этом мире. Серебряное кольцо можно было только расплавить. Ну прямо тебе калька сюжета из «Властелина колец». Хотя кто знает, не на совсем же пустом месте профессор Толкиен создавал свое сочинение, присобачив к некоему фактическому материалу собственный сюжет. Но с другой стороны... Судить об этом нам пока преждевременно. Информации много, но она разбросана там и сям плохо сочетающимися между собой фрагментами, соединить которые в единое целое пока никак не удается. И приходится все анализировать по частям. И главный вопрос не в Тевтонах. С ними как раз все понятно. Удравшие в этот мир из нашего деятели в СС могли нагородить и не такого. Уничтожение кольца тоже та еще задача усложненное тем, что среди моих людей нет ни одного кузнеца, способного раскочегарить походный горн тефтонов. То есть чисто теоретически мы знаем, как это сделать, но времени и сил на это будет потрачено неразумно много. Но этим мы займемся чуть позже. Быть может, среди новых подопечных птицы имеется хотя бы ученик кузнеца, а уж как разжигать горн он должен знать обязательно». Как мне кажется, на эту роль больше всего подходит вон тот здоровенный угрюмый парень с отметинами окалины на больших сильных руках. Вот закончим, мягко выражаясь, кушать и поговорим с ним на предмет технической помощи. Ну а и этот вопрос, пусть очень важный, но тоже далеко не главный. Главный вопрос в том, кто рулит тут всеми процессами, все время оставаясь за кадром, И откуда у всего происходящего здесь растут ноги, и откуда руки? Кто эта таинственная женщина, которая говорила с колдуном? И что это за ее такие непутевые родственники, тоже явно из нашего мира, укрывшиеся тут от победившего их единого бога? В таком контексте и гадалки не ходи, это могут быть только греко-римские олимпийские боги, или те сущности, что некогда стояли за этими вывесками. Конечно... Это могли быть языческие божества древних славян, египтян, персов или индусов. Но последнюю точку в этом вопросе ставил язык, на котором разговаривают жители этого поселения. А говорят они, как утверждала птица, именно на латыни, а не на древнеславянском, фарси или языке древних египтян. И одеты они тоже соответственно, то есть примерно так, как бывают одеты актеры в фильмах о жизни древнего Рима. Разумеется, между кино и увиденной нами реальностью все-таки есть разница, но она не настолько велика, чтобы помешать узнаванию. Оставалось понять, что же для нас будет означать реальное присутствие в этом мире такой, несомненно, могущественной, но очень склочной и скандальной семейки, по сравнению с которой советская коммуналка есть образец благодушия, порядка и покоя. Больше половины семейки – откровенные садисты, маньяки и властолюбцы. И оставшиеся тоже далеко не сахар. Я это уяснил еще со времен золотого детства. По крайней мере, именно такое мнение сложилось у меня тогда, после прочтения древнегреческих мифов. И это при том, что подробности как-то даже и не запомнились. Так что, хоть самостоятельно в этом мире нам не выжить и воевать один на один с тефтонами – дело безнадежное, но ухо с такими покровителями нам придется держать в остро, а решение принимать взвешенно, ориентируясь только на свои интересы. В надежде, что отец Александр как раз сможет несколько просветить меня относительно договороспособности и вообще вменяемости этих так называемых богов, я, не откладывая в долгий ящик, обратился к нему, высказав свои предположения. «Пока, к сожалению, могу сказать лишь то, что я почти ничего о них не знаю». В ответ на мой вопрос покачал головой священник. «Эллинских лжебогов нынче не изучают ни в семинариях, ни на курсах инквизиторов, даже факультативно. Их дело было закрыто и сдано в архив еще больше полутора тысяч лет назад, и сект на основе их верований просто не существует. Совсем другое дело прямые сатанисты, манихеи и разного рода сектанты протестантского толка». Но, как я понимаю, дело с ними нам иметь не придется. «Как раз с сатанистами придется», — усмехнулся я. «А то как еще иначе можно назвать тевтонов? Но не о них сейчас речь, потому что там все просто. Никакой политики, одна сплошная война. А война — это как раз по нашей части. С возможными союзниками получается куда сложнее. Если это действительно так называемые «олимпийские боги», то избави нас, о боже, от таких друзей. А уж с врагами мы и сами справимся. — Наверное, вы правы, Сергей, — задумчиво протянул отец Александр, отставив в сторону пустую миску из-под супа и прихлебывая из чашки горячий отвар, приготовленный птицей собственноручно. — Очевидно, политическую линию вам придется вырабатывать на ходу, и при этом я вам, разумеется, в этом помогу, чем могу. Священник повернулся в сторону птицы. — Анна Сергеевна, — спросил он, «Скажите, что это за отвар такой вы приготовили нам на десерт? А то я что-то не узнаю вкуса. Хотя, несомненно, чувствую, что в нем есть что-то знакомое». Дикий чай, мелко порезанные плоды цитрона, с лукавством на лице начала перечислять птица, почки и молодые листья малины и смородины, чебрец, душица, немного меда для сладости, а также некоторые травы, снимающие усталость и улучшающие настроение». «Настоящая алхимия, Анна Сергеевна!» — рассмеялся отец Александр, протянув свою чашку за добавкой. И тут, заставив всех вздрогнуть и изумленно застыть, случилось нечто, что можно было бы назвать явлением Христа народу. Посреди дворика, чуть в стороне от нас, как раз там, где тефтоны вырубили деревья на дрова, отчаянно вихрилась поднятая вверх пыль, из столба которой, едва удержавшись на ногах, Почти прямо на нас вывалился какой-то тип со смазливой и наглой рожей профессионального мошенника. Одет он был наподобие местных пацанов, только на тех одежда была сшита из грубой льняной и шерстяной домотканной ткани, а этот кадр щеголял шелками и тончайшим батистом, на версту распространяя вокруг себя удушливое облако ароматов от благовоний и притираний. Одной рукой он придерживал на голове широкополую шляпу, а другой прижимал к груди металлический, обвитый двумя змеями, довольно изящный жезл. Вид у незваного гостя был растерянный и слегка придурковатый, как будто все произошедшее являлось для него полной неожиданностью. Да, это был далеко не Христос. «Здрасте!» – немного не в попад на чистом русском языке произнес неожиданный визитер – поднимая свою шляпу и преспокойно глядя прямо в стволы, снятых с предохранителей и наведенных на него автоматов и пистолетов. Это у спецназовцев сработали рефлексы, которые, как известно, не пропьешь. А вот местные упали перед пришельцем Ниц, будто моля его то ли о помощи, то ли о пощаде. Но с местными мы еще разберемся, а сейчас все внимание было направлено на нашего гостя, который, судя по всему как раз и принадлежал к тому самому олимпийскому семейству. Об этом говорило и его необычное появление, и сам вид, несколько спесивый, даже несмотря на шумное и довольно неуклюжее и уж точно неожиданное для него самого появление. От моего внимания не ускользнуло и то, как немного проказливо улыбнулся колдун, шепча что-то птице на ухо и убирая за от рубахи свой неизменный камень. Так радуется мальчишка, успешно подставивший неуклюжему дяденьке подножку. «Здравствуй, Гермесий!» с легкой издевкой ответила на приветствие птица. «Или как там тебя звать на этот раз, покровитель лжи, шпионажа и провокаций? Тебе мама не говорила, что подсматривать и подслушивать нехорошо?» Тот, кого птица назвала Гермесием, выпрямился, попытался подняться в воздух, трепеща крылышками позолоченных сандалей, но тут же тяжело плюхнулся обратно снова едва устояв на ногах. На этот раз очередь загадочно улыбаться перешла уже к отцу Александру. «И пытаться сбежать от разговора тоже нехорошо, молодой человек», добавил к словам птицы священник. «И вовсе я не человек», нагло заявил визитер, вскинув голову и обведя нас высокомерным взглядом сверху вниз. «А даже самый настоящий бог! Трепещите, смертные!» Хоть местные жители называют меня Меркуриусом, но вы, если вам так нравится, можете обращаться ко мне как Гермесию. И он, напыжившись, с важным видом сдул несуществующие пылинки со своей блистающей туники. «Это ты-то бог?» – ехидно удивился отец Александр, и в голосе священника мне послышались громыхающие нотки далекой грозы, а вокруг головы начало появляться призрачное бело-голубое сияние. «Бог он, понимаете, товарищи? Пацан, овладевший силой два дня назад, запросто сбил его с ног под ножкой, а молодая девица прочла с первого взгляда, как детский букварь. И все это совершенно без моей помощи. И кто ты спрашивается после этого? Мелочь ты пузатая, мелкий жулик и вор. А ну проси немедленно прощения, пока я не разозлился по-настоящему». Вся спесь мигом слетела со светлоликого бога. Его глазки испуганно забегали, он нервно передернул плечами и состроил жалостливую гримасу. «Дядя, прости, засранца!» плаксиво протянул он, убрав левую руку за спину и сложив ее рожками. «Я больше так не буду! Честное олимпийское слово!» Ответом ему был хохот, похожий на стихающие раскаты грома где-то в вышине. «И кого ты думал обмануть, Плутишка?» громыхающим голосом спросила любителя подслушивать отец Александр. «Или ты думаешь, что я ничего не вижу? Проси прощения по-настоящему, старый ты прохвост!» «Виноват? Ошибся, дядя?» Склонив голову, пробормотал Бажок и вытянул руки вперед, словно школьник, увлеченный в баловстве. «Характер у меня мягкий, и вообще я ни в чем не виноват. Прости меня, если можешь, сирого и убогого». А то ведь я тебя знаю, дядя, развоплатишь походя, и не будет больше старого плута Гермесия. Тут он артистически шмыгнул носом, подчеркивая свое искреннее раскаяние. Да ладно тебе, Гермесий, ты прощен. Уже почти обычным голосом пророкотал священник, неспешным движением доставая четки. Буду я еще тебя развоплощать, руки пачкать. Подопечных тебе жуликов и воров от этого точно меньше не станет. Веди себя прилично, и тогда с тобой уж точно ничего не случится. — Спасибо, дядя! — повеселел покровитель мошенников. И его русые кудри радостно заколыхались из-под шляпы. — Ты, как всегда, добр. Вот отец наш Зесий, сволочь злопамятная, до сих пор не может забыть мне свой скипетр. А ведь сколько воды с той поры утекло! Чуть не прибил меня, зараза! Да и братец Аполлонус тоже не ангел. Чуть что, бывало, лупил меня несчастного смертным боем за всякие шалости». «Ню-ню», — с притворной строгостью прогудел отец Александр, в глазах которого вспыхивали насмешливые искорки. «Не прибедняйся, — лупили его, понимаешь. Лучше скажи, зачем ты сюда явился и в чем смысл этой интриги? И смотри, не обманывай. Если что, то наблюдать за тобой мы будем в три пары глаз. При этом мальчик очень чувствителен». Девица проницательна, а я, как ты знаешь, значительно сильнее тебя. Знаю, дядя. Повесил голову Гермесий, вытянувшись в струнку, как перед командиром. Но все же он бросил в сторону нас и спецназовцев быстрый взгляд, исполненный недоверия и чувства собственного превосходства. Мне не хотелось бы сейчас говорить при смертных о разных тайных вещах, о которых можно рассуждать только между своими. «Ты дурак или прикидываешься?» – удивился тот, кто говорил голосом священника, и тут же этот голос посуровил. «Эти смертные, значит, для меня куда больше, чем просто смертные, а ты куда меньше, чем воображаешь. Так что рассказывай, не тяни кота за Фаберже, а то я действительно рассержусь, забуду о том, что совсем недавно простил некоего Гермесия, и отдам его для допроса сидящему здесь капитану Серегину». «А он умеет допрашивать, ты поверь. Расскажешь ему все, что знаешь, чего не знаешь и о чем догадываешься. И твое бессмертное тело тут будет только в плюс. Капитан сможет ломать тебя без всяких ограничений, ведь помереть от пытки ты не сможешь». «Да, дядя», — поскучнел обладатель жезла Кадуцея, «ошибся я в тебе. Злой ты. Куда злее тех людей, что принесли с собой сюда твоего извечного оппонента». «Додуматься пытать бедного Гермесия – это же уму непостижимо!» Он сокрушенно вздохнул и часто заморгал, показывая тем самым охватившее его молчаливое негодование. «Я не злой!» – с полузакрытыми глазами ответил отец Александр, продолжая меланхолично перебирать четки. «Я справедливый, но ты мне зубы не заговаривай!» «Отвечай! Откуда здесь взялись эти тефтоны и та погонь, которой они поклоняются?» «Это не я», — проблеял божок и замотал головой. «Это все своим медленным лбом придумал придурок Арес. Воинов ему, видишь ли, захотелось, настоящих. Притащил он их сюда, значит, явился перед ними и заявил. Я, стало быть, бог войны. Преклоняйтесь мне, а мы вместе завоюем весь мир». Они его шугнули, как шелудивого пса, поскольку у них уже было свое божество, так называемое ими Хертойфель, а придурка Ареса они и знать не желали. Ох, и лупила же его потом Афина. Так лупила за эту погонь древком своего копья, да жаль, что совсем не прибила. Вот так теперь и живем, дядя. Мы, Тойфель, людишки и тифтоны. Тут он выразительно и шумно вздохнул и театрально развел руками. «Плоховато живете, Гермесий?» покачал головой священник. «Но ты давай, рассказывай дальше, и поживее» а то из тебя каждое слово приходится тянуть клещами. Что ты знаешь о том, кто и с какой целью перебросил сюда этих людей, и в чем вообще смысл всей этой операции?» «Не знаю я ничего, дядя. Честно, не знаю». Снова заблеял тот. «Меня там и рядом не стояло, и мимо не пробегала. Это все по Аполлонус, и наша знайка за знайка Афина. Ой!» А вот с этого момента поподробнее, Гермесий, с явным удовольствием, Произнес адепт небесного отца. Пожалуйста, без ой. Ну, давай, говори, мы тебя слушаем. Да все на чистоту выкладывай. Не вздумай, юлить. Ну, это значит так, дядя. Прокашлившись, угодливым тоном резво начал русоволосы божок. Меня там действительно не было, но одна знакомая сорока на хвосте принесла, что Аполлону с Софиной о чем-то таком сговорились. Мол, нужны герои, которые победили бы тевтонов и избавили наш мир от этой напасти. За главного героя он даже собирался отдать замуж свою сестру, старую деву Артемиду. Если действительно герой, то пусть и украшает ее на брачном ложе. Хоть каждую ночь. Может, родят кого-нибудь вроде м -м, Геракла. После победы над Тевтонами и Хером Тойфелем Аполлону с Сафиной должны были оказаться в белом с блестками, а Зевсий в навозе по самой кудре. А тут еще и проверенная в деле собственная гвардия Аполлонуса, не связанная нашими семейными делами. Должно было получиться красиво. Зевсия на пенсию, солнцеликий Аполлонус гордо сидит на троне. Мудрая Афина разумно правит миром. А вот он, Гермесий кивнул в мою сторону, вместе с этой стервой Артемидой смотрит за порядком в мире. Но тут, дядя, пришел ты и все испортил. Вот как, значит, они решили, божества недоделанные. Ага, типа того, что я всю жизнь мечтал таскать каштаны из огня для мелкого интригана и жениться на старой деве с желчным, склочным и противным характером. А не пошли бы они все подальше со своими планами, и все лесом, лесом, лесом. Тот, кто говорил голосом отца Александра, как оказалось, был того же мнения. «Гермесий», — сказал он, присвистнув, и, вперившись внимательным взглядом в собеседника, где-то в уголках рта священника, скрываемая бородой, зарождалась усмешка. «Вы что, совсем уже одичали здесь, в этой своей резервации? Неужели твой Аполлонус думал, что дети мои, лучшие из лучших, будут служить ему, как послушные марионетки, Они поведут себя так, как диктует им ум, честь, совесть и свободная воля?» «Вымести из этого мира Тевтона вместе с их погонью. Это, конечно, дело святое. Но вот участвовать в ваших интригах они уж точно откажутся». «Разумеется, откажемся», — кивнул я. «Пусть этот ваш Аполлоний ищет дураков где-нибудь еще». «Молчи, смертный!» — взвизгнул Гермесий, потрясая своим жезлом. «Не оскорбляй всемогущее божество своим пренебрежением! Аполлоний и его сестра Артемида...» «Ужасно обидчивы и мстительны, и стоит ему узнать о твоих словах, то тогда тебе точно не сдобровать. Их месть всем вам будет ужасной!» «Цыц, Гермесий!» — прикрикнул на разошедшего башка тот, кто говорил голосом отца Александра. «Эти люди отмечены моим знаком, и они совершенно не в вашей власти. Понятно? А чтобы ни ты, ни Аполлоний, ни кто-нибудь еще не замыслили против них чего-нибудь дурного...» то отныне и присно и во веки веков, быть вам рядом с ними, такими же простыми смертными, как они. Аминь. «Молчу, дядя, молчу!» — снова испугался покровитель плутов, прикрывая рот рукой. «Так-то характер у меня мягкий, и вообще я тут ни при чем. Это все Аполлоний проклятый, все он!» «Прекрати дурачица! добродушно прикрикнул отец Александр. «У меня есть к тебе еще пара вопросов а потом можешь проваливать на все четыре стороны. И не вздумай больше подсматривать за нами или подслушивать, потому что в таком случае простым развоплощением ты не отделаешься. Изобрету специально для тебя что-нибудь особенное. Например, обращу в молодой Бабаб. Как тебе такая перспектива?» «Отнюдь не вдохновляющая дядя», – печально склонил тот кудрявую голову. «Пробыть остаток вечности Баобабом – при моем-то темпераменте этого и врагу не пожелаешь. Он вздохнул и поежился. «Поэтому я буду покладист и даже умилен. Так что, гражданин начальник, задавай этот свой вопрос, и я отвечу на него со всей возможной точностью, а потом с чистой совестью на волю». «Хорошо, Гермисий, кивнул священник и повернулся к сидящему рядом с птицей колдуну. Отрок Дмитрий», — сказал он. «Расскажи-ка этому гражданину с сомнительной репутацией свою историю. Уж очень меня заинтересовала личность той таинственной незнакомки. И не смотри на то, что он вроде как бог. Ты и сам сейчас уступаешь ему весьма немногим». Немного помявшись, мальчик на публику повторил свой рассказ о том, что произошло с ним в той пещере. Ставший необычайно серьезным гермесей, несколько раз останавливал мальчика – и задавал ему уточняющие вопросы. Стало ясно, что его обычная напускная дурашливость не более чем маска, за которой скрывается жесткий и изощренный ум с многотысячелетним жизненным опытом. Он даже попросил колдуна вытащить из-под рубашки и показать ему тот самый черный камень, который превращал самого обычного мальчика в могущественного волшебника. «Значит так, дядя» задумчиво скребя выбритый подбородок, произнес наш божественный визитер. «Если посмотреть на все это не очень внимательно, то можно предположить, что это могли быть Афина или Артемида, но...» Он многозначительно поднял вверх длинный тонкий палец, создавая короткую, но вескую паузу. Артемида никогда бы не пошла навстречу с лицом противоположного пола, даже таким юным, как наш герой. Афина ни за что бы не стала обращаться и говорить о радостях обычной человеческой жизни. Эти факты, а также зубчатая корона на голове у незнакомки, черный алмаз, использованный в качестве камня-ключа и упоминание о племени дочерей, приводят нас к третьей кандидатуре, которую на первый взгляд нельзя было ни в чем заподозрить, так как она изначально никогда не участвовала в наших семейных играх. Постой, Гермесий, прервал я докладчика. «А с чего ты взял, что незнакомка собралась принять участие в ваших семейных играх? Из анализа ее выступления у меня сложилось впечатление, что она собралась напрочь разрушить всю эту игру, а пока все бегают и кричат, удалиться во свояси прихватив с собой банк». «Разрушить семейную игру – это тоже семейная игра, молодой человек», назидательно пояснил обладатель крылатой шляпы. Хотя что-то в твоих словах определенно есть. Как будто ее действия направлены не параллельно интригам остальных игроков, а в какой-то еще, не до конца понятной перпендикулярной плоскости. Как будто ее интересует совсем не тот приз, что и остальных. Не знаю. «Имя, Гермесий, имя», – перебирая четки, произнес отец Александр. «Если ты открыл рот и произнес Альфа, то будь добр, дойди и до Омеги». «У нее много имен», – задумчиво и тихо ответил Гермесий, глядя перед собой, словно исполнившись некоего благоговения. «Некоторые называют ее Великой Матерью, другие – Матерью Богов, третьи – Кибелой или Реей, четвертые – впрочем, это не важно. Она вообще-то самая древняя из нас, когда еще не было ни титанов, ни олимпийцев, была уже Великая Мать, которой поклонялись первые племена людей». Но самое главное, отпечаток ее личности есть на камне, который мальчик носит на шее. Спутать ее ауру с чьей-то еще невозможно. И я очень сочувствую тебе, мальчик. Быть учеником матери Кибелы очень непросто, и чаще всего получается так, что она, подобно черной паучихе, пожирает своих неудачливых учеников. «Этого юношу ей пожрать не удастся, Гермесий произнес отец Александр, словно отрубив. «В любом случае, отрок Дмитрий находится под моей защитой, по крайней мере, до тех пор, пока он находится в этом мире, лежащем вне пределов моей юрисдикции». «Ну, если его берешься защищать ты, дядя», вздохнул Божок, с уважением склонив голову перед священником, «тогда я за него спокоен. Кстати, разве ты не собираешься присоединить этот мир к своим владениям? «Не собираюсь», — ответил священник. «Я же сказал, что этот мир лежит вне пределов моей юрисдикции. Вы сами затащили сюда моего адепта, вот теперь сами и выкручивайтесь. Хотя тут не мешало бы капитально прибраться и вымести весь тот мусор, который вы успели накопить за время своей ссылки. Но эту миссию я, скорее всего, доверю тем, кого ты видишь сейчас перед собой. Тебе все понятно, Гермесий?» «Все ясно и понятно, дядя», — облегченно выдохнул тот и вопрошающе опасливо вскинул глаза. «Ну, я пошел». «Погоди уходить-то», — сказал отец Александр и указал рукой на птицу. «Есть еще одно важное дело. Прежде чем покинешь свою епархию, переведи местную паству в подчинение вот этой молодой леди. Тебе теперь они совсем без надобности, да и договор о их защите ты выполнить не сумел». Теперь их селение разрушено, родственники убиты, а те, кто выжил, остались без родных и крыши над головой. Ну куда мне было лезть, супротив Хератофеля? пробормотал Гермесий, оглаживая свой крылатый жезл, змеи на котором встревоженно зашипели. Все, пожалуй, готово. Теперь они ваши, девушка, телом и душой. Прошу вас, их любить и лелеять. Он с кривоватой улыбочкой взглянул на птицу и ответил ей шутливый полупоклон. «До свидания! Надеюсь, что до скорого!» С этими словами античное божество элегантным жестом приподняло свою шляпу, а затем, перебирая своими крылатыми сандалиями, подпрыгнуло в воздух и с легким хлопком исчезло, оставив после себя только пыльный вихрь.